Глава тридцать На исходе второго часа, отстояв в полный рост и отсидев ноги на корточках у стены, перемещаемся в небольшое кафе, примыкающее к залу ожидания. Цены здесь шепчут. Поэтому, несмотря на толпу, собравшуюся у стыковочных узлов, мест за столиками предостаточно. Теперь понимаю, почему в зале так отвратительно пахло. Опытные путешественники прихватили перекус с собой. Получив предупреждение от робота-официанта о том, что без заказа занимать столики в кафе запрещено, выбираем место в самом дальнем углу за удерживающий потолок балкой. Других посетителей отсюда не видно, как и им нас. Зато дополнительное информационное табло, вывешенное специально для посетителей, находится прямо по курсу, и можно следить за всплывающими на нем названиями судов. Артемида, Феникс. Робокот. При последнем названии усмехаюсь и пытаюсь поймать взгляд Джека, заметил ли? Но он, не глядя отодвинув стул ногой, чтобы сесть, продолжает копаться в своем комме. Руку намеренно держит так, что как ни изворачивайся, не подглядеть. Ладно. Робот привозит заказанный кофе, расставляет на столе посуду. Как хотя бы называется судно, катер, с которого мы ждем? Спрашиваю, сделав первый глоток. И тут же морщусь. Обман и развод для лохов. Кофе стоит втрое дороже, чем в раю у Дейзи. Она вкусно напоминает кошачью мочу. Я не пробовала, но мое воображение представляет ее именно такой. Фу! отставляют себе чашку. Джек же невозмутимо тянется к своей, отпивает и ставит рядом. Выражение лица. Увлеченное. Взгляд, направленный на экран кома, внимательный: Ты меня слышишь? Подаюсь вперед, поставив руки на стол и наваливаясь на них грудью. Угу. Буркает, не прекращая своего занятия, и делает новый глоток. Ха! Я же говорила, что он любит кошечек. Робокот, случайно, не твой? Интересуюсь и извительно намеренно выделив интонацией вторую часть слова. «Ясное дело, что это не то судно, которое мы ждем. Иначе Джек бы хоть как-то отреагировал на его появление на табло. Но не поддеть не могу». В ответ он корчит гримассу, однако так и не отрывая взгляда от комма. «Остроумие на уровне младшеклассника», — комментирует. «Фыркую, отворачиваюсь, барабаню пальцами по столешнице». «Ладно, снова прав. Сама не знаю, зачем его достаю». «Просто нервничаю, да. И чувствую себя настолько беспомощной и самостоятельной, что хоть вой. Тоже да. Когда я куда-то влезала без прикрытия финансами и юристами канала? Да никогда». Табло с информацией мигает, и хорошо поставленный мужской голос сообщает, что объявляется перерыв. «В ближайший час новые катера приниматься не будут. Вот дерьмо. Вместо названий кораблей включаются новости». Почему так жду катер с неведомого мне судна, тоже не знаю. Но это ожидание бесит неимоверно. Мне нужна смена декорации и точка опоры, чтобы оттолкнуться. Как со стулом барона, ага. При воспоминании об этом в горле встаёт ком. И мне приходится все же глотнуть отвратительного пойла, по чьему-то недосмотру называемого здесь кофе. Из чего они его варят? Из воды после грязных носков? Последствия пожара в районе складов длительного хранения полностью устранены. Вещает диктор с голой экрана. По последним данным, погибших вследствие инцидента нет. Пострадали три человека. Сейчас они находятся в отделении неотложной помощи. Их жизням ничего не угрожает. Повезло, что пожар случился в ночное время, когда... Кривлюсь, слушая эту чушь. Склады длительного хранения. Ну надо же. И о назначении ярмарки ни слова, будто мой эфир не видела половина станции. Просто склады, просто загорелись. «Значит так, по данным перевозчика, твой брат на станции не был». Внезапно заговаривает Джек. Я так резко поворачиваю к нему голову, что в шее что-то щелкает. Торопливо накрываю рукой пострадавшее место, где-то на загривке, и кривлюсь от боли. Джек наблюдает за этим с плохо скрываемым весельем во взгляде. «Слушай, ты как дожила до своего возраста и не покалечилась окончательно?» Спрашивает, кажется, с искренним любопытством. «Жертвоприношение в полнолуние и никаких проблем». Грызаюсь в ответ, потирая шею, потом отмахиваюсь. «Не до того». «Так что там с моим братом?» «Где ты это нашел?» Пожимает плечом. Взломал базу перевозчика. На мгновение зависаю. Серьезно? Сам? Из моих знакомых на такое способен только Кенни. Я и мое второе я. Гримасничает. Но держу пари, ему польстило мое удивление. То есть ты хакер? Вцепляюсь в новую информацию о своем спутнике, как собака в кость. Нет. Насмешливо качает головой. Хакер мой брат. Бинго! Проболтался. Стараясь тщательно следить за выражением своего лица, тянусь к чашке и неспешно делаю глоток. «Да кого там уже волнует вкус этой жижи?» «Тот, о котором ты говорил?» «Уточняю небрежно, будто и правда запамятовала. Старший или младший?» Джек усмехается, снисходительно наблюдая за моими потугами, казаться незаинтересованной. «И клянусь, с другими мой фирменный покер-фейс всегда срабатывает». Только с этим с первой встречи идет какой-то сбой программы. Единственный. Ехидно изгибает бровь один в один, повторяя то, что уже сказал мне о своем брате в прошлый раз. Потом подается вперед, копируя мою позу. Ты будешь продолжать копать под меня? Или все-таки вернемся к твоей проблеме? Туша. Сдаю назад. База перевозчика. Серьезно киваю, напоминая, на чем мы остановились. И сразу же хмурюсь. Как это ж он не был на станции? Если даже по официальной версии у него должна была быть тут пересадка. Удачная стыковка без лишнего ожидания. Якобы он пересел на корабль «Досьеры» в околостанционном пространстве. Якобы. Чувствую подвох. Джек Вайт вытягивает вперед руку, повернув ее ко мне так, чтобы я рассмотрела фото на экране его кома. Он... Щурюсь, вглядываясь в изображение. Толпа вроде той, в которой мы только что побывали в зале ожидания. «Погодите-ка. Не просто вроде, а тот самый зал, откуда мы вышли полчаса назад. А по центру снимка с камеры кто-то в черной кепке, из-под которой торчат светлые лохмы. Само лицо в профиле качества обещает желать лучшего, но... «Это Шон», — говорю уверенно. Эти худосочные плечи я узнаю где угодно и с каким угодно качеством съемки. Что и требовалось доказать. Удовлетворенно кивает Джек и выпрямляется, опираясь на спинку стула. Усыпляет коммуникатор. Кого-то из космолинии подкупили. Так это что же тогда получается? Думаешь, Шона увезли со станции на частном судне? Вскидываю глаза к его лицу. спокойное, Абсолютно. Оно, собственно, и понятно. Брат-то не его. Джек кивает. «По местным камерам не нашел, но, полагаю, да. Как только избавлюсь от тебя, хочу кое-что проверить». Избавится он, видите ли. «Спросишь местных наркоторговцев? Не воровали ли они парня? Вот такого роста». Поднимаю руку и задерживаю ладонь над своей головой. Истощей задницей в драных джинсах». Джек кривится. «Вроде того». Собираюсь продолжить допрос, но замираю и резко поворачиваюсь к галоэкрану на котором все еще вещает новостной диктор. Копия Винсента, кстати, только взгляд менее надменный. Вследствие проверки было установлено, что видео, опубликованное некой Кайей Вейбер, не более чем фейк. Девушки нет и не было на станции. Подробности ее поступка уточняются. «В смысле не было?» Возмущенно округляю глаза и поворачиваюсь к спутнику, ища у него поддержки. «Они подтерли базу? Нет данных о моем прилете?» Джек молча разворачивает экран своего кома и что-то ищет. Потом демонстрирует мне находку. Надпись «Не найдено». «Подтерли в прямом смысле», — хмыкает. Полный абзац. «Погоди. Стараюсь рассуждать здраво. Но ведь и на Новом Риме должны были остаться записи с камер. Плюс сообщение через окна не мгновенное. Наверняка с той стороны остался след. Или остался ненадолго. Джек не разделяет моего оптимизма, а направленный на меня взгляд далек от дружелюбного. Ты могла разобраться с тем, что тут творится, спокойно и без шума. Но ты запустила в небо сигнальную ракету, не имея никаких доказательств. Так что пожинай плоды. К другим новостям. Сижу и нервно тру пальцами переносицу. Если меня якобы не было на станции, то проще всего меня тут и прикопать, чтобы потом не возразила. Тем более они не знают, действительно ли у меня нет доказательств. Может, у меня уже отснята куча материала, который я предъявлю, стоит отсюда выбраться. Пожалуй, зря я спорила. Идея убраться со станции прямо сейчас – чудо, как хороша. Есть подозрение, что на Альбере работает банда поджигателей. Долетает до меня часть речи ведущего. «Что?» — поднимаю голову. Джек уже повернулся к экрану всем корпусом. И я понимаю, почему. В новостях показывают то, что когда-то было кафе, принадлежащим его приятельнице Дейзи. Было. Рай превратился в пепелище.